Глава 26. Внешний вид часто отражает образ наших мыслей, подумал я, спускаюсь по лестнице вслед за Арсением. Все сразу, несочетаемо между собой, противоречиво и эксцентрично, все это присуще Арсению. Только человек, обладающий логикой, быстро мыслящий, с великолепной памятью и смелой фантазией, мог выявить связь между двумя убийствами, обнаружить свидетеля, пропустить через себя кучу информации и поставить ловушку для убийцы. очень неординарный человек, лишённый стереотипов и комплексов, и уверенный в победе настолько, что я бы назвал его даже самоуверенным. Не успел я засомневаться, что мы сумеем ночью зауходить к фотографу, как Арсений обозвал меня пессимистом, лузером и недалёким малым. Я вот, доктор Вишалон прыг и поступенька вниз. Ни минуты теперь не сомневаюсь, что нас удача ждёт. Теперь я и два поспевал за ним. Да, нам помогают высшие силы, так что идти волноваться из-за ерунды. Всё получится. А если и попытался я возразить, что вдруг картограф не читал мой блог и не поедет сегодня в Лахту. Никаких, если Арсений уже стоял на улице. Как ты можешь объяснить немыслимое совпадение и везение, которые случились сегодня со мной, как не вмешательством высших сил, например, Господа Бога. Я решил не обсуждать с ним вопросы теологии. Меня гораздо больше волновало, где может быть кольцо Пушкина. Если он не врал, то какая-то идея у него была. «А где находится украденное кольцо, тебе Бог поведал, или ты сам догадался?» «Украдчиво спасил я». «Сложный вопрос», — ответил Арсений. «У меня есть версии, даже две. Нет, пожалуй, четыре». «Прав я или нет, покажет будущее. Но уж больно интересные совпадения. Ты не находишь?» Я мысленно дал ему пинка, а вслух произнес. «Монтань считал, что самым лучшим доказательством мудрости является непрерывно хорошее расположение духа». «Да, согласен. У меня почти всегда хорошее расположение духа», — отреагировал Арсений. Это значит, что я почти всегда мудр. Ничего, мстительно подумал я. Чем вышло взлетаю, тем больнее падать. У меня лично не было никакого предчувствия, что мы ночью поймаем убийцу. Скорее, заработаем насморк. На улице у нас разыгралась непогода. Мы свернули на Кронверскую улицу, прошли мимо Линфильма, дворами дома 3 Пинна и вышли на Каменноостровский проспект. Я повернул голову, пытаясь усмотреть Александровский лицей, где 120 лет тому назад началась история. хост, который мы пытались поймать сегодня, разумеется, с этого места его видно не было. В клубе, принадлежавшем крёстному отцу Арсения, народу было не протолкнуться. Разного возраста, интересов, доходов и внешности, пристрастий и вкусов. Часть посетителей, и причём немалые, были поклонники и фанаты Штоганова-музыканта. Преобладали девушки. Скорее всего, никто из них и не догадывался, что музыка это всего лишь его хобби, увлечение. а основное время своей жизни он посвящает запутанным историям, которыми так богата наша жизнь. Я оказался за столиком с довольно жизнерадостной компанией не совсем юных, но все же значительно моложе меня девушек и молодых людей. Заразился их весельем и отвлекся от убийств, краш драгоценностей от старых газет и сегодняшних проблем. Изучал браво Арсению, который не жалел ни себя, ни гитару, ни своих музыкантов, игравших почти без пауз песню за песней. Black Sabbath, Metallica, Bon Jovi, и тут же Бутусов и Кинчев, а за ними Нирвана и Рамштайн. А завершил свои выступления Арсений уже совсем не в тему, Высоцким и, вероятно, своей песней про любовь. Мой телефон вдруг издал музыкальный сигнал, оповещая об очередном сообщении. Оно было от Громова. «Вадим, не хочу звонить этому мудаку насчет инфы по видеокамерам с БМВ. 20.10, машин на стоянке не было. 0.1.11, объект засечь не удалось. С 10...» и до 11:00 утра рядом произошла авария и видимость была ограничена. То есть идея Арсения не сработала. Если Волков и выходил через свой запасной выход, то мы этого не узнаем. Я рассказал про оборону Ине к Арсению, но он лишь буркнул что-то вроде ничего нельзя доверить. На том деле и кончилось.